Полицейские нашли и обезвредили последнюю бомбу подрывника в ту же среду, около восьми часов вечера. Мы с мамой смотрели по телевизору в поле зрения, и тут передачу прервали на экстренный выпуск новостей. По всему зданию несколько раз провели собак ищеек, но они ничего не унюхали. Саперы решили свернуть операцию, но буквально на выходе одна из собак насторожилась в отделе хозяйственных товаров. Саперы там проходили не раз и не обнаружили никакой бомбы на стеллажах, где просто не было места, чтобы спрятать бомбу. Но один из них совершенно случайно поднял взгляд к потолку и заметил, что одна из потолочных панелей чуть сдвинута. Именно там, между крышей и потолком, была спрятана бомба, прикрученная к балке оранжевым эластичным шнуром, вроде тех, что используют в банджи-джампинге. На этот раз Терью превзошел сам себя – 16 шашек динамита и дюжина взрывателей. Простенькие будильники остались в далеком прошлом. К этой бомбе был подсоединен навороченный цифровой таймер, очень похожий на таймер из кинофильмов, о которых я вспоминал накануне. Когда бомбу уже обезвредили, кто-то из полицейских сфотографировал этот таймер, и на следующий день снимок опубликовали в Нью-Йорк Таймс. Он был настроен на 5 часов вечера в пятницу, когда в магазине всегда полно народу. На следующий день в новостях на Первом Нью-Йоркском мы вернулись на мамин любимый канал. Один из саперов, участвовавших в операции, сказал, что если бы эта бомба рванула, то обрушилась бы вся крыша. Когда его спросили, сколько людей могло бы погибнуть при взрыве, он лишь покачал головой. В тот четверг мама сказала за ужином. Ты сделал доброе дело, Джейми. Хорошее дело. И Лиз тоже сделала доброе дело, каковы бы ни были ее мотивы. Мне сразу вспомнилось, что однажды сказал Марти. Она имела в виду мистера Беркета, на самом деле профессора Беркета, ныне почетного профессора, который все еще держался бодрячком. И что он сказал? «Иногда Господь Бог использует сломанный инструмент». Это цитата из романа какого-то британского писателя, из его курса английской литературы. «Он всегда спрашивает у меня, чему нас учат в школе», — сказал я и всегда удрученно качает головой, как будто думает, что я получаю негодное образование. Мама рассмеялась. У то набит образованием под завязку, и он по-прежнему остается в здравом уме и твердой памяти. Помнишь наш с ним рождественский ужин? Конечно, помню. Сэндвичи с индейкой и клюквенным соусом лучшие в мире, и горячий шоколад. Да, хороший был вечер. Будет жаль, когда Марти не станет. «Давай доедай, на десерт у нас яблочный крисп, его испекла Барбара. И знаешь что, Джейми?» Я посмотрел на нее. «Давай больше не будем об этом говорить. Пусть все забудется и останется в прошлом». Я понял, что она говорит не только о Алис, и даже не только о Террио. Она говорила о моей способности видеть мертвых. Это был, как сказал бы мой тогдашний учитель информатики, глобальный запрос. И я был только «за». Всеми руками и ногами «за». Да, конечно. В те минуты, сидя за пиццей в нашей ярко освещенной кухне, я действительно верил, что все плохое забудется и останется в прошлом. Но я ошибался. Я не видел Лиз Даттона еще два года и даже почти о ней не вспоминал, но Кенотерию я увидел уже той же ночью. Как я говорил в самом начале, это будет история в жанре ужасов.